Страница 119. -я. Письмо 88. -е. Леониду Егоровичу восемьдесят 1886 год. Октября 17. -го. Ясная поляна. Сейчас получил ваше письмо, Леонид Егорович. Оно очень обрадовало меня вашей добротой ко мне. Примечание первое. «А я перед вами виноват, не отвечал вам. На одно письмо о вашем горе я не мог отвечать, несмотря на душевное сочувствие вам. На другие письма не отвечал, потому что все лето жил до такой степени занято, вне умственных, внешних интересов, что не вникал в смысл писем и не успевал отвечать. Ваши статьи я долго не читал, но слышал о них самые сочувственные мнения», от всех близких мне людей, особенно о первой, примечание третье. Прочел же я статьи во время болезни. Домашние мои, жена, сын, не разделяющие моих взглядов, прочли вторую статью и очень были ею довольны. Про себя, свое мнение скажу, что мне приятно было читать эту вторую статью Но приятность эту, состоящую в том, что меня оправдывали, я сам себе осуждал, но приятно было и то, что я чувствовал еще одного человека, работника в общем деле, том деле, которым я живу, и работника хорошего, и эту приятность я не осуждал в себе. Жизнь коротка, а дело жизни велико, считаться некогда. Жатва великая и жатва поспела. Нельзя говорить, вот придет время, жатва поспела и гибнет. Нужно жнецов работников сейчас и усердных, без разговоров. И вы такой жнец, и работаете вперед и вперед, тем более, что вы уже въехали в работу. Вы пишете уныло, а я за вас, за ваш журнал, и вашу работу всегда радуюсь. Не знаю, много ли у вас подписчиков, много ли но я не встречал за это последнее время ни одного живого молодого человека, который бы не питался, хотя отчасти умственно, русским богатством. Мне кажется, что «Русское богатство» теперь единственный журнал, воздействующий на общество. Его статьи вызывают работу мысли, статьи эти ждут, о них говорят, и они составляют события в некотором кругу людей». Как немного читателей других журналов, читатели, эти люди, готовые, кладут на стол книжку своего направления журнала и потом отыскивают в ней, нет ли чего почитать. Но только одни читатели русского богатства, учители, фельдшерицы, студенты, курсистки, читают для того, чтобы найти направление и разрезают листы в надежде найти ответы на волнующие их вопросы. Их мало, это люди все молодые и незаметные, но они-то те люди, в которых брещется или светится настоящий свет, и их будет много, и они будут сорокалетние и заметные. Меня так на вашем месте ужасала бы та ответственность, которая лежит на вас, чтобы не дать ответа за слово «праздно». Это я говорю совсем не за тем, чтобы укорять вас, напротив, Если вы сумели приобрести этот самый дорогой круг читателей, это доказывает, что ваше слово было непраздно, но для того, чтобы поощрить вас к усилению этой деятельности. Я же, если мой даймон, руководящий моей умственной работой, захочет этого, буду всегда помогать вам по мере сил. Бирюков мне говорил, что вы хотите издавать «Народный журнал». Не советую вам этого, не разбрасывайтесь. Дело ваше так важно, что если вы продержитесь на той же высоте или еще подниметесь несколько лет, то вы сделаете самое лучшее дело жизни, поможете очнуться и найти дорогу, если бы даже и не тысячам и не сотням, а десятку искренне ищущих пути молодым людям, разбросанным среди миллионов слепых. О ваших разногласиях со мной я ничего не буду говорить, потому что эти разногласия, по правде сказать, меня не занимают теперь. Мы идем по пути, для указания пути видим впереди одно и то же. Вы, кроме этого общего нам указателя, видите еще веху, которая направляет вас. Что же мне в этом может быть неприятного? Мне кажется, что это не нужно, но это кажется мне, а не вам. Мне бы было недосадно, а жалко вас, если бы я подозревал вас в неискренности того, что вы видите общего со мной всем миром указателя и идете к нему. Но так как этого нет, то что же мне в том, что вам нужен еще указатель, а мне нет? Это только различие свойств наших умственных. Если вы мне говорили «брось главного указателя и смотри на мои побочные», Я бы не согласился, но если вы говорите, что нужен еще другой указатель, я говорю, мне не нужен, но если вам нужен для достижения главной цели, то держитесь его непременно. И я говорю это тем более охотно, что вы в этом случае служите представителем очень многих. Я же вас не могу видеть ничего другого, как товарища в общей работе, а по смыслу работы брата, которого люблю». По этой же причине вы не можете разойтись с людьми, посредника. Примечание четвертое. Черткову я поручил передать вам кое-что из того, что пишу. Вы верно увидите его. Здоровье мое совсем поправляется. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо 15 октября. Смотри ГМТ. Второе письмо о смерти шестилетней дочери. Третья. Боленский в 1886 году опубликовал в журнале «Русское богатство» целый ряд статей о Толстом. Первая. «Научные основания учения любви». Вторая. «Лев Толстой о женском вопросе, искусстве и науке». Смотри «Русское богатство» номер первый и четвертый. Примечание четвертое. Оболенский в письме от 15 октября утверждал, что его статьи вызвали разрыв с либералами и недовольство посредника. Конец примечаний.